День девяносто пять. Долгая дорога в Маракеш. Мы проснулись затемно. Решили встретить рассвет в пустыне. Дэн поставил камеру, чтобы снять таймлапс. Солнце не спешило подниматься из-за дюн, но постепенно становилось светлее. Потом появился маленький сверкающий кусочек. Мы смотрели, как солнце медленно поднимается из-за горы, и тут я почувствовала, что наша планета неспешно движется навстречу солнцу. Это было ощущение чего-то великого, как будто едешь на спине у огромной черепахи. После рассвета мы быстро собрались и поехали в отель. Многие покинули лагерь в пять утра, а Баха убежал в пустыню. Наверное, мое пение все-таки пришлось ему не по вкусу. Караваном из трех верблюдов мы очень быстро добрались до отеля. Там ждал завтрак и обжигающий горячий душ. Пауло даже выскочил из своей кабинки. Вскоре мы тряслись в машине по дороге в Рисани. Там нас встретил очередной брат Морфеуса Мухаммеда. У него для нас по семейной традиции было два предложения – чай и билеты автобусной компании «Слак» до Маракеша. Первое оказалось хорошо, а вот второе, как показала практика, не очень. Автобус мы ждали в кафе, где попробовали национальную берберскую пиццу. Больше всего она смахивала на кальцоне. Начинка состояла из мяса и овощей и была обильно приправлена зирой. Еще туда входили штук 20 каких-то разных трав, приправ и специй. После вкусного обеда мы быстро дошли до автостанции. Автобус уже был на месте. Он был неоновый и совсем некомфортабельный. Зато пассажиров было хоть отбавляй, хотя мы с Пауло думали, что поедем на нем одни. Наверное, билеты были очень дешевые. Иншаллах. Наш автобус обнаружил скверную привычку останавливаться, как образно выразился Дэн, у каждого куста и при этом громко бибикать. Во время поездки в него постоянно заходили какие-то люди и предлагали купить финики. То, что мы спим, их совершенно не смущало. А самым главным достоинством слаг было то, что внутри оказалось свежо. Настолько, что Дэн начал громко стучать зубами. Я закидала его всеми имеющимися куртками. Так прошла ночь. Приехали в Маракеш в 7.30. Добирались 14 часов. Так один день... Плавно перетек в другой.